Контрольная по анимизму Я так умотался в тот вечер, что лег сразу после разговора с бабушкой. Думал, сразу уснул. Но опять не спал до полуночи. Луна выкатилась в середину неба и сделалась очень яркой. Я завернулся в одеяло и сел на подоконник. Многие не любят полнолуние, говорят, что от него исходит какое-то вредное влияние. А мне нравится круглая луна. По-моему, как раз при ее свете происходят всякие чудеса. Вот и сегодняшний вечер оказался почти сказочный. Эти переулки в сумерках, заросли, журчание воды под мостами, кошки, желтые окна и театр Демида, похожий на кладовую вещей из разных волшебных историй. И даже в тревоге за Николку была приключенческая напряженность, как в моих некоторых снах, когда я кого-то ищу, догоняя в запутанных улицах таинственного города». Эти сны обычно обрывались на середине, а нынешняя сказка раскрутилась до конца, и конец оказался счастливый. Я вспомнил, как вез на раме малыша Николку, и как волосы его пахли скошенной травой, и как он спросил «А ты знаешь, что этот забор на самом деле поезд?» Я не удивился Николкиному вопросу, понял, что Николки известны странности мира так же, как и мне». Эти странности я называл словом, которое я придумал давным-давно – «многоразность». Еще в школьные годы я стал понимать, что у одной и той же вещи может быть множество видов и свойств. Я знал, например, что переднее колесо у велосипеда, рыжего мальчишки Вадика, колесо только в здешнем ближайшем мире, а в соседнем оно – круглая вертящаяся толпа на рыночной площади. А еще плоская спиральная галактика – чудовищно отдаленном космосе. Отдаленном и в то же время очень близком. Рукой можно дотянуться. Мне было понятно и то, что фильм Золушка ⁇ это еще и серебряный шар на новогодней елке, и порошая желтыми одуванчиками поляна за гаражами, и серебристый купол городского цирка. А тополиная аллея недалеко от гимназии была еще коробкой цветных карандашей. Вранце, незнакомые девочки и большим с побитой зеленой эмалью чайником на кухне бабушкиной знакомой тети Риты. Можно сказать, конечно, что все это чушь и бред. Это, мол, самые разные вещи, нет между ними никакой связи, но я-то знал, что есть. В каждой вещи скрыто ядро, ее сущность, обросшая множеством свойств. И эти свойства в разных мирах проявляются в совершенно разных неожиданных формах. А то, что миров множество – что Вселенная многослойна, как толстая книга, я тоже ощущал с давних пор. А теперь об этом и ученые говорят. Я знал, что если попаду в другой мир, могу узнать в афишной тумбе свои старые ботинки, а в летящем над крышами самолете домашнее задание по математике. Когда рыжий Вадик влепился на велике в гараж и в колесе полетели спицы, рынок на площади прикрыли и перенесли за город. А что там стало с далекой галактикой, не знаю. Надеюсь, что обошлось. В конце концов, колесо тавадик починил. А когда мы нынче вечером катили вдоль забора, где-то мчались на велосипедах или на конях мальчишки вдоль стоящего у перона поезда, с квадратами освещенных окон. Может быть, им нужно было успеть заскочить в вагон, чтобы куда-то не опоздать, чтобы в дальнем мире не оборвалась. Важная взаимосвязь. Я понимала, что говорить с другими про такое себе дороже. Отец скажет, что надо вовремя ложиться спать. Мама чего доброго поведет в поликлинику. Нет ли у сына какого-нибудь синдрома. Бабушка, даже она лишь покивает и погладит по голове детские фантазии. Настя и Вячик, они хорошие люди, но Настя по доброте душевной просто сделает вид, что поняла, а Вячик чего доброго отпустит шуточку. В нем иногда пробивалось такое ехидство. А вот Николка... Нет, говорить с ним я не собирался, он, скорее всего, и сам не понимал, что чувствовал. Но передо мной словно зажглась в темноте светлая точка. Не злая, не горящая, а хорошая такая искорка. Значит, есть линия. В летнем лагере инструктор Володя как-то завел с несколькими поповичами научную беседу. Это была смесь геометрии с рассуждением о тайных пространств. Возьмем в пространстве точку. Через нее можно провести бесконечное множество линий. Правда ведь? Ну как быть, если среди этих линий вам надо найти одну? Ту, в которой скрыта важная для вас истина. Это в миллион раз труднее, чем отыскать иголку в стоге сена. Но вот в пространстве появляется еще одна точка с теми же свойствами, что и ваша. Понятная вам? просто родная. И через две точки, через вашу и через ту, можно провести лишь одну единственную линию. Она-то и будет той, что вы ищете, безошибочной. Между мной и Николкой протянулась линия истины, той, что многоразность существует во Вселенной на самом деле. Мне стало жутковато и как-то очень просторно. Из окна с высоты были видны таинственные переулки. Блестела сквозь деревья стеклянка. Я посидел еще, подышал поглубже, чтобы успокоиться, подмигнул луне и перебрался на постель. И опять снился мне запутанный город с фонариками. Прямо по улицам бежали бесшумные поезда. Они как бы скользили с одного прозрачного этажа на другой. Сквозь этажи разных пространств прорастало круглое здание с разноцветными окнами. На выпуклой крыше здания сидела деревянная сова, на крыше — и в то же время у меня на локте. Это была не только сова, но и вопрос, а что, если точек не две, а много? Значит, линия будет не одна. Проснулся я вялый, даже не сам проснулся, бабушка растолкала. Сколько можно валяться? Ба! Во мне такая разжиженность! Сходи куда следует, не будет разжиженности. Ну вот, культурный человек, я правду говорю, полная расслабленность организма. Может, у меня СПИД начинается? Весьма возможно. От него хорошо помогает чесночная клизма. Но ты можешь хоть раз в жизни серьезно поговорить с единственным внуком. А если серьезно, то откуда в твою дурную голову влезла такая мысль? Ты знаешь, как заражаются СПИДом? По-всякому, например, через инструменты в зубном кабинете. Тебе же доктор сказал, шприц одноразовый. А щипцы? А еще он мне в рот какой-то ковырялкой лазил. Инфекция СПИДа проявляется через много месяцев. У тебя, у ковырялки, есть время, чтобы сходить за хлебом, сделать уроки, а потом еще закончить шестой класс, а, возможно, и всю школу. Спасибо, утешила. Значит, не желаешь вставать? Бабушка вышла и вернулась с кружкой. «Ну ты чего? Ба, не надо! а Я закрылся с головой, но бабушка отдернула одеяло и холодную воду. «На голову, на плечи!» «Я взвился ракетой. Видишь, как повеселел?» — сказала бабушка. «Я напишу жалобу в Международный суд в Страсбург. Там защищают права детей. Лучше сделай зарядку хоть раз в жизни. Я вчера назаряжался на велике, до сих пор ноги гудят. А про спит я уже не думал. Умылся, съел на кухне гречневую кашу и пошел в булочную. И в другие ближние магазины и лавки искать подарки». Сперва я выбрал игрушку Сони, паровозик из прозрачной пластмассы, инерционный. Его катишь, и внутри вертятся всякие шестеренки, а между ними сверкают искры. А Настя, я, собрав по карманам все деньги до последней мелочи, купил дискету с игрой про диснеевского «Львенка Симбу». Я знал, что у нее дома есть компьютер, и знал, что львенок ей понравится. Она говорила, что в восторге от мультика «Король лев». Мне этот фильм тоже нравился. У меня раньше была такая игра, только не на дискете, а на картридже для приставки «Дэнди». Теперь, конечно, ни приставки, ни картриджей не было, все сгорело. Но, признаться, эту технику я не так уж и жалел. Все равно игры быстро надоедали. На большинстве из них одно и то же. Прикончи противника любым способом. И будешь молодец. Львенок был, пожалуй, единственным исключением из них. Гораздо больше я жалел нашу библиотеку. Правда, там было много старых книг, которые оказались мне скучными. Писемский, Глеб Успенский, Шеллер Михайлов, напечатанные еще до революции. Ну, были и Жюль Верн, и Стивенсон, и Носов с его незнайкой, и сериал про старину. Ну, в общем, подшивки старинного журнала «Родина», которые я любил разглядывать, погружаться в давнюю жизнь. Сохранились лишь две подшивки «Родины», которые лежали в сундуке, и бабушкина Евангелие. Да еще Томик со стихами Маршака, его бабушка тоже прятала. Настя и правда обрадовалась подарку, даже заприплясывала, даже сделала движение, будто хочет чмокнуть меня в щеку, но в последний момент одумалась. А праздник был, ну, обыкновенный. Пришли мы с Вячиком, Олег Птахин, две девочки из нашего класса, да Настина подружка-соседка. Настины родители показались на минуту и куда-то ушли. Мы потанцевали под магнитофон, я танцевать не умел, потоптался так для порядка. Сперва с Настей, потом с толстенькой Верой Касаткиной, с которой Вячик сидел за одной партой. Затем съели пирог и торт, выпили газировку, посмотрели по видику короткие фильмы про Микки Мауса. Они были не дублированные, меня заставляли переводить. Ну, я переводил кое-как через пень-колоду, Олег намекнул, что неплохо бы поиграть на компьютере. Но Настя сказала, что, к сожалению, компьютер оккупировала Кристина, старшая сестра. Она там готовит институтскую контрольную. После этого еще попили чаю, доели остатки торта и стали расходиться. Мы с Вячиком остались. Настя сказала, что у Камы разболтались конуса, нужна наладка. «Давай ключи», — вздохнул Вячик. Мы хотели пойти в сарай вместе с ним, но он хмыкнул. «Сидите уж! Чего там толкаться?» Когда мы оказались вдвоем, стало опять хорошо и просто. Мы уселись на диване, стали дожевывать карамель и болтать про то, про все. Я рассказал про историю с Николкой, как его искали. Настя сказала, что знакома с Николкой и Гошкой. Дома-то недалеко друг от друга. И что фамилия у этой семьи Стебельковы. А поскольку для Гошки с его круглым животом тонкая фамилия «Один смех», то у него есть прозвище «Арбуз». Так его кличут и на улице, и в седьмом классе. Учится «Арбуз» в нашей школе только в первую смену. Рассказ про «Арбуза» прервала Кристина. Возникла в комнате и сказала, «Алик, я слышала, как ты Микки Мауса переводил. Не мог бы ты мне помочь? А то у нас дома английского никто не знает. Даже вот не на столечко. Я в институте французский учу, а тут статья из американского журнала. Мне всего один абзац нужен». Кристина была чересчур высокая, не очень красивая, но славная. Может, потому что Настяна сестра. К тому же она меня назвала не Сашей, а по-дружески Аликом. Но я, наверное, не потяну научный текст. Со словарем же попробуй, а? Я пропотел над журналом и словарем почти час. Пришел Вячик, они с Настей опять сели за телевизор, запустили кассету с Ералашем. Похахатывали там в соседней комнате, а я все маялся. В конце концов, на мониторе появилось вот что. Таким образом, наивно было бы считать, что анимизм есть лишь продукт древних верований. Он неизменно присутствует в большинстве нынешних религий. Логично предположить, что наши предки уже в эпоху первобытно-общинного строя интуитивно осознавали истину о бессмертии души и вечности человеческого духа». Истину, которая сейчас не вызывает сомнений у многих мировых величин науки. Уф, вот, только не очень понятно. Спасибо, Аличик. по-моему, все понятно. Но я не перевел, что такое анимизм, в словаре нет. А, это вера в существование души и духа. Она зародилась в доисторическом обществе. У меня тема контрольной работы такая анимизм как форма верования первобытных людей. А в чем отличие духа от души? Ну, тут много тонкостей, я и сама до конца не разобралась. Дух – понятие более широкое, оно присуще не только человеку, одухотворен весь мир, а душа – это сущность живой личности и ну, ее вечное информационное поле, независимое от оболочки. Оболочка исчезает или меняется, а душа живет вечно. Я вспомнил разговоры с бабушкой и недавнее размышление при полнолунии. И спросил тихонько, а вы в это верите? Кристина по-детски шмыгнула носом и ответила полушепотом. Ага, мне кажется, что в какой-то точке Вселенной все души однажды встретятся. Ну, по крайней мере, те, кто любил друг друга. Настя заглянула в дверь. «Что вы там шепчетесь? Тайны, да?» «Не вешаю, них роман начинается», — подал голос Вячик с явным ехидством. «Да, начинается», — сказала Кристина. А вам жалко? Вы тоже шепчетесь. Может, у вас тоже?» «У нас не роман, у нас единство душ», — отозвался Вячик. Он, конечно, это просто так брякнул, но получилось, будто поставил точку в беседе про анимизм. К Стоковым я поехал на следующий день. Можно было заранее позвонить с автомата, но я не стал. Получилось бы, что я напрашиваюсь в гости, а так подарю игрушку и скорее обратно. Я знал, что первоклассников отпускают домой рано. В 12, ну, в пол первого, Соня должна быть дома. А может, Ивка уже вернулся? Или мама их не на работе? Она дежурная медсестра и ходит в больницу через день. Если Сони нет, отдам подарок им. Поздравьте именинницу за меня. А если у них заперто, добегу до гимназии, разыщу первоклассницу Стокову там. «Открыл мне Ивка. Привет!» — обрадовался я. «Здравствуйте!» — сказал он. «Заходи!» «Соня дома?» — на продленке она. «Жалко. Но ты отдай ей мой подарок, когда придет. Вы, наверное, вчера ее день рождения отметили, да?» «Да не отмечали мы. Так поздравили. Ивка!» Ты болеешь, что ли? Какой-то не такой. Он поднял глаза. Саша, мы Митю похоронили неделю назад. Господи, боже ты мой. Я сел тут в прихожей на что-то, кажется, на пылесос в чехле с паровозиком в руках. Что сказать? О чем спросить? Чем помочь? Ивка молча стоял передо мной. Ивка, когда его? Еще в сентябре. Почти сразу, как он туда прибыл. А привезли вот недавно, в Цинке. Не открывали, потому что он на мине подорвался. Ивка не плакал, видно, выплакал уже все слезы. Но говорил так, словно у него горло распухло. Чего боялись, то и случилось, будто накликали. Это он, наверное, повторял слова матери. А мама, она... Я чуть не сказал, очень переживает. Тьфу, ты погано, как переживает. Будто кошелек потеряла. Ивка понял. Ну, она старается при нас не плакать, а вот по ночам. Саша, пойдем в комнату. Чего здесь сидеть? Мне в школу надо, чуть не сказал я. Невыносимо было. Казалось, тут воздух состоит из горя. Но уйти вот так сразу от Ивки я тоже не мог. Разулся, бросил на пол рюкзак, повесил куртку. В комнате над обшарпанным пианино была приколота кнопками Митина фотография, большая, с черной бумажной ленточкой на углу. Рядом висела его скрипка и смычок. На скрипке блестел желтый блик, невыносимо яркий, горящая точка. А Митя на снимке смеялся, смеялся. «Ивка, а мы ничего и не знали. Мама хотела сообщить, да адрес ваш забыла, а телефона у вас нет. Да и все так случилось неожиданно». Привезли. Я кивнул и все смотрел на снимок. Ивка сказал: Я сегодня в школу не пошел, голова заболела. Я сел к столу, покатил по краю несчастный паровозик. Он заискрил. Вот Соня привез! Не думал ведь? Ивка чуть улыбнулся. Она обрадуется. Она теперь поменьше нас горюет. Ребенок все-таки. Я чуть не взвыл. Ивка. С такой взрослой горечью сказал это «ребенок». «Боже мой, а сам-то?» «А я тут уборкой занялся. Чего просто так сидеть?» «Ну, давай помогу». «Давай», — тихо отозвался он. Мы пропылесосили половики, перемыли посуду, вытерли везде пыль. Говорили мало, но все же Ивка рассказал, что на похоронах были военные, и какой-то офицер говорил речь, и солдаты три раза выстрелили в воздух из автоматов. Потом я глянул на часы и понял, что успеваю лишь на третий урок или на четвертый. И «Ивка! Говорят, что никакая душа не умирает. В какой-то космической точке они все равно когда-нибудь слетятся вместе, кто любил друг друга». Он сказал серьезно. «Хорошо бы». «А потом, тебе, наверное, попадет за то, что опоздал? Да не все ли равно?» Только я вошел и двинулся к раздевалке, как навстречу, конечно же, Клавдия Борисовна. «Иволкин, значит, ты лишь сейчас осчастливил школу своим появлением». Я сжал зубы. «Ты можешь, конечно, молчать. Это лучше, чем сочинять фантастические причины. А может быть, скажешь правду?» «Я не стал молчать. Скажу правду. Я хотел поздравить с днем рождения одну первоклассницу, знакомую». Пришел и узнал, что у нее убили брата в горящей точке. Не мог я уйти сразу. Мы посмотрели друг другу в глаза. Саша, что же это делается в мире, а? В озверелом мире. Ты вот что, шел бы ты домой, я вижу, все равно тебе не до уроков. А можно? Иди, Саша, иди.